Глава одиннадцатая. Я знала, куда двигаться дальше. По предгорьям, вдоль того хребта, что мы перешли. Потом дорога поворачивала на запад, а мне надо было еще какое-то время на юг по лесу, к отругу, в глубине которого и жили когда-то гномы. Коня я не взяла. В лесу от него больше забот, чем пользы. Да и не такая уж я хорошая наездница. Пешком было спокойнее. Одинокая женщина далеко не уйдет, Слишком уж легкая добыча для любого, кто пожелает. Днем я шла, накинув морок. Редкие путешественники видели лишь оборванного мальчишку. Останавливаясь на ночь, тщательно маскировала костер. На мое счастье, никто не заинтересовался одиноким нищим пацаном, да и охранные заклинания тревожили лишь дикие звери. Может, хорошо пряталась, а может, и в самом деле просто повезло. Собственно, по большому счету, эту дорогу и дорогой-то назвать было нельзя. Так, направление. Я шла так быстро, как только могла. Загнать себя за день до полусмерти, чтобы не осталось сил думать. Это помогало, но не слишком. Все равно без Тайрона было пусто. Не хватало его улыбки, мимолетных прикосновений, даже его подколок. Ничего, привыкну. Время лечит все». А потом с дороги пришлось уйти. Несколько десятков шагов, и она исчезла за ветвями. В непролазном лесу можно было ходить кругами вечность. И стало совсем некогда думать о посторонних вещах, только следить за направлением. Да стараться не переломать ноги о коряги. Где-то в этих местах до войны магов стояла столица. Ее стерли с лица земли вместе с жителями. Если верить летописям, планировался акт устрашения – А вышло наоборот. Озлобленный народ организовал ополчение дополнительно к регулярной армии. Сейчас на том месте, где был город, наверное, никаких следов не осталось. Время слишком быстро стирает творение рук человеческих. И все-таки я дошла. Довольно долго простояла перед черным провалом, собираясь с духом. И шагнула под каменные своды. Огонь зажигать не стала. Воспользовалась магическим зрением. Совсем не кстати вспомнила Тайрона. С ним было бы спокойнее. С ним я вообще ничего не боялась. А сейчас было страшно. Настолько, что хотелось завопить дурным голосом и ринуться обратно, не разбирая дороги. И вроде ничего особенного пока не встретилось, но в воздухе висело нечто. Отзвуки, творимые некогда некромантией. Давний запах боли и смерти. И почему это, как ее там советница прежнего короля, прицепилась ко мне? Что, во всей стране нет путных боевых магов? Пещера была огромной. Как ни старалась, даже магическим зрением я не смогла увидеть потолок. Да и ширина такая, что можно устраивать строевые учения. Повороты, развилки, переходы. На второй развилке я вытряхнула из мешка лист пергамента с походной чернильницей и стала записывать повороты. Подумала еще немного и оставила кляксу на стене на уровне глаз. Будем надеяться, что чернила не кончатся раньше, чем дойду до места. Еще бы знать, куда идти и как должно выглядеть это самое святилище в недрах горы. Пока не было никаких признаков того, что здесь некогда обитал подгорный народ. Впрочем, я пригляделась к стене. Слишком уж она была ровная. И пол тоже. Может, и в самом деле гномья работа. Здесь жили. Впрочем, жили — немного неправильное слово. Оголодавшая нежить. Уже знакомые скелеты. И вурдалаки. Магия привязывала их к этому месту, не давая разбрестись по окрестностям. И они пожрали даже крыс. Хорошо, что каждый из них был сам по себе. Объединись, нежить, и устрой охоту, тут бы мне и конец пришел. А еще хорошо, что они не были разумными. Ничто не трепетало в них перед смертью, не врывалось в мое сознание огонь и чужой души. Я убивала. Меч был в ножнах, сталь плохо справляется с уже раз умершими, зато огонь не подводил. Самым трудным было не подпустить к себе пылающее чудовище потому что и в огне у них была только одна цель — жрать. Увидеть, бросить заклятие и бежать со всех ног, дождаться, пока упадет и рассыплется в пепел, идти дальше, не тянет на героическую битву со злом, ну и пусть его, зато жива. Хорошо, что их было немного. За пару часов мне повстречалось лишь четверо. После каждого приходилось отдыхать. Боевая магия нещадно тянула силы. И, убив четвертого, я поняла, что не могу бросить даже простейшее заклятие. Надо было отдохнуть. Вот только убедиться, что из той развилки никто не появится. Он вылетел именно оттуда. Здоровенное, клыкастое создание с огромными когтями. Поговаривали, эти когти могут играючи расправиться с литым нагрудником. Я потянулась к магии тщетно. Оставалась лишь сталь. Увернулась от когтей. Тварь прыгнула снова, налетела на подставленный клинок, с визгом отпрянула и только. Рана, которая для человека была бы смертельной, вурдалака даже не замедлила. Я шарахнулась в сторону, бросила нож, попала. А следующий миг когти пропороли кольчугу, вонзившись в плечо. Я даже не успела крикнуть, когда другая лапища полоснула по шее сбоку, разорвав артерию. Проваливаясь в темноту, успела с каким-то странным удовлетворением подумать, что съедят меня хотя бы не неживьем. Где-то на грани сознания услышала крик, показавшийся знакомым, и все исчезло. Звезды светили сквозь ветви деревьев. Пахло хвоей и земляникой. Где я? Что-то коснулось плеча. Руки? Я шарахнулась в сторону. Это я. Раздался знакомый голос. Тай! Свет. И в самом деле он. Но я коснулась шеи. Идеально гладкая кожа. Ни следа от... Волной накрыл запоздалый страх. Я съежилась в комок, чтобы унять дрожь. Как? Не знаю, ответил тайран Я бы не справился с такой раной, просто не успел бы. Кровотечение слишком сильное. Ты умирала у меня на руках, и ничего нельзя было поделать. А потом ткани вдруг стали восстанавливаться сами. Что это за заклинание? Не знаю. Ничто за заклятие. Никто наложил. Может, и я. Не помню. Вообще плохо помню все, что было до появления Рии. Я замолчала, снова провела рукой по шее. В голове не укладывается. — Где мы? Откуда ты взялся? — Догнал. Пришлось поторопиться. — Спасибо. — Стоит на минуту оставить без присмотра. В его голосе прорезалась злость. — Что за фортили выкидываешь? Жить надоело? — А тебе не все равно, — огрызнулась я. Страх потихоньку отступал, но голова пока соображала неважно. — Было бы все равно, меня бы здесь не было. — А что с Митейтель? — Ничего особенного. Через неделю после того, как ты ушла, не попрощавшись, отправилась домой. Помог ей нанять охрану. На том распрощались. — Как я мог бросить тебя, если обещал защиту? — И только в этом дело? — прошептала я. — Слова недостаточно? Я обхватила руками колени, опустила голову. Слова. Этого мало. Слишком мало. Но прогнать его не хватит сил. И уйти снова тоже. На самом деле можно даже не пробовать, если уж вышел на неделю позже меня и догнал. Да и не бегать же теперь от него всю оставшуюся жизнь, даже если она обещает стать слишком короткой. А пропади оно пропадом. Пусть все идет, как идет. Тайрон накинул плащ на мои плечи, сел рядом, чуть приобнял. Пожалуйста, не делай так больше. Что? — Не бросайся, невесть, куда сломя голову. Я едва не опоздал. Еще бы чуть-чуть. — Знаю, Тай, спасибо. Мне тебя не хватало. Он вздохнул, прижал чуть покрепче. — Дурочка маленькая, куда ты полезла одна? Я промолчала. Просто сидеть вот так рядом, слушать шелест листьев, ощущать запах трав от его одежды. И не заметила, как уснула. Лиа не замедлила явиться. Не зря я советовала нанять телохранителя, снова уже ставшее привычным изящное кресло, снова скучающее надменное выражение лица. Пусть ее, тем более, что ругаться совершенно не было сил. Подумав с полмига, я сотворила лес. Такой, к которому привыкла дома, прозрачный звенящий березняк, поляна, заросшая земляникой, Тот же густой теплый запах, что и там, в настоящем лесу. Я прислонилась спиной к белому стволу, слушая, как шелестят листья и трещат кузнечики в траве. — аларика Да, ты была права. Я улыбнулась, подставляя лицо солнцу. — Пусть ее позудит и отстанет. — Что-то ты стала слишком беспечна. Я снова улыбнулась. — А надоело бояться. И в самом деле надоело. Может, после пережитого сегодня просто не осталось эмоций. Кто его знает? И собачиться с тобой надоело так что можешь не тратить время. Вернись в город, постарайся нанять кого-нибудь. Не суйся второй раз одна. — Не, — протянула я, — лень в город тащиться. Да и денег не хватит. К тому же мы уже об этом говорили. — Сейчас ты не похожа на человека, который чего-то боится, — выркнула Риа. А я больше и не боюсь. Да и тебя, собственно, тоже. В конце концов, это мои сны, а тебе нечего в них делать, надоело. На самом деле ведь все просто, как я раньше не догадалась. Страх мешал задуматься по-настоящему. Между мной и советницей выросла густая стена боярышника, хаотичное переплетение ветвей, колючки с полпальца. — Да как ты смеешь! — раздалось с той стороны. Я отщипнула земляничину, сунула в рот. «Я здесь хозяйка. Ты, конечно, вломишься снова. Будешь вести себя по-человечески, может, и останешься. А сейчас пошла вон». Она еще успела крикнуть что-то нечленораздельное и исчезла. Я плюхнулась навзничь в траву, счастливо засмеялась. «Посох все-таки придется достать, раз уж обещала. Тем более, что это единственное, что сейчас держит Тайрона». — Совсем ты, милая, ума лишилась, если готова лезть в лапы вурдалаком только ради того, чтобы мужика рядом удержать, которому до тебя, по большому счету, и дела-то нет. Лишилась так лишилась. Посох все равно придется притащить. Как ни крути, жизнь мне эта зараза и в самом деле спасла, а долг платежом красен. Но превращать сны в кошмар я ей больше не позволю Утром Тайрон долго и придирчиво рассматривал прорванную кольчугу. — Ладно, от когтей все равно не поможет. Скользящий удар удержит. Решай сама. Идем сначала в Ривелленд чинить, потом возвращаемся. Или сначала достаем артефакт. — Сколько до города? — День пути. Я покачала головой. — Нет, и без того после вчерашнего не по себе. — Сперва в пещеру, иначе у меня просто не хватит смелости войти. «Как знаешь?» Тайрон, казалось, какое-то время размышлял, потом спросил. «Может, я один схожу? Незачем тебе снова на когти лезть?» «С ума сошел? Да я же рехнусь от страха, сидя тут и ожидая, то ли ты выйдешь, то ли вурдалак какой-нибудь, то ли вообще никто не выберется». «Как знаешь», — повторил он, — «тогда запоминай, как работать с неупокоенными». Я внимательно слушала. — В принципе, что-то подобное тому, что мы проделали тогда с оборотнями. Только в этот раз обращение идет к тому неведомому, что вместо души удерживало жизнь в искалеченном посмертно теле. Не отпустить, а уничтожить. Образы, слова. А вот в этот раз слова, похоже, придется бездумно затвердить, как попугай. — Плохо. Слишком легко ошибиться с интонацией. — Надо бы научить тебя языку, — заметил Тайронт. Жаль, раньше не подумал. Сейчас было бы проще. Я кивнула. Ладно, нет смысла жалеть об уже сделанном. Эльф поднялся. Выберемся обратно, начнем. Все поняла? Да. Он легко улыбнулся. Тогда пойдем. С ним действительно не было страшно. Совсем. Нет, поиски не превратились в беззаботную прогулку. Новые заклинания тянули намного меньше сил, чем те, которыми я пользовалась раньше. Но все равно пришлось несколько раз остановиться и отдохнуть. И даже когда одно из чудищ все же умудрилось подобраться на расстояние клинка, в два меча управиться с ним оказалось куда проще. Еще бы знать, где именно разыскивать. И что именно. Рия показывала мне изображение посоха, но, похоже, художники сами представляли то, что рисовали, лишь по описаниям. Потому что на трех разных изображениях было три разных посоха. Они сходились в одном – Красное дерево и кристалл в навершии. А был ли посох хаоса гладким или резным? Какова обработка камня? Тут каждый рисовал то, во что горазд Если бы луч огонька, что висел над головой Тайрона, не блеснул на кристалле, мы искали бы этот посох до скончания века. Похоже, в свое время Калсин поставил его в небольшом сундучке, намереваясь вскоре забрать всего то неделя пути от догора и не вернулся время сгноило дерево превратило кованные обручи и железные заклепки в груду ржавого металла а посоху ничего не сделалось гладкая древка красного дерева длиной в локоть причудливо совершенно несимметрично ограненный кристалл горного хрусталя в навершие палка и палка дай это оно эльф присел рядом не забывая оглядываться по сторонам. Похоже на то. Я проверила. Никаких магических ловушек ни вокруг, ни на самом посохе. Осторожно коснулась древка. Нет, непростая палка. От исходящей от нее чуждой силы по спине пробежал холодок. Очень непростая. Ну, хоть издалека не фонит, значит, можно будет таскать эту вещь с собой и не бояться, что отследят по ней, или что она привлечет внимание какого-нибудь излишне любопытного мага. Я закинула посох в мешок. Все, возвращаемся. Вот чего я не понимаю, Тай, так это зачем было огород городить? Дни все еще были слишком долгими для того, чтобы идти от рассвета до заката, и мы коротали вечера за разговорами. Тайрон сидел, глядя в огонь. Я валялась на траве, уставившейся в небо, просвечивающей сквозь кроны. — К чему такие сложности? Портал между мирами, когда я могу на скидку вспомнить несколько видов порчи, которая сведет в могилу за месяц, и комар не подточит. — Я тоже не понимаю, — произнес Тайрон после долгого молчания. Король умер от непонятной болезни. Действительно непонятной. Все столичные лекари только разводили руками, Даже попрощаться никого не подпустили. Боялись, что причина смерти короля — какая-то новая неведомая зараза, и она пойдет гулять по столице. Да, ходили слухи, что болезнь наслал боевой маг государя, тот, что стал потом королем. Он, разумеется, делал вид, что про слухи ничего не знает. И вообще, обращать внимание на такой бред ниже его достоинства. Эльф покачал головой. «Свести в могилу — это понятно» но вышвырнутая из тела душа, бродящая где-то между мирами. Думаешь, Риа врет? Не уверен. Может, душа Юрила и в самом деле осталась между мирами, так же, как это случилось с самой советницей. Он потянулся, устроился рядом. Несмотря на странную смерть, открыто оспорить завещание никто не рискнул. А покушения на нового короля, говорят, были, до тех пор, пока почти все ветви королевского рода не ушли в небытие. Я подвинулась так, чтобы локоть коснулся Тайрона, словно невзначай. Но почему она прицепилась ко мне? Что за идиотский довод? Может, внучка ректора столичной академии сможет... Ну, я бы на ее месте сделал ставку не на то, что ты внучка ректора, а вот дочка Ирвила термола Вполне могла родиться не целителем, а очень перспективным боевым магом. хотел бы я посмотреть на парней. Жаль, что все так повернулось. Я напряглась. Тайрон, я не называла тебе ни имени отца, ни своего рода. Откуда ты знаешь, кто есть кто? Он тихо рассмеялся. Я помню, как звали ректора и его сына. Эта история в свое время наделала много шума. «О чем ты?» Он снова улыбнулся. Жил-был в столице молодой маг, один из лучших выпускников академии. Злые языки, правда, поговаривали, что дело было в отце-ректоре, но вряд ли его прочили в боевые маги-государя только за отцовские заслуги, верно? А юноша вдруг взял и влюбился в деревенскую знахарку, без рода, без племени, неведомо как оказавшуюся в столице. Я слушала, и голова шла кругом, неужели прав был тай когда говорил что в столице слухи разносятся куда быстрее чем в любой деревне отец был против сын не уступал однажды ссора дошла до того что они едва не прокляли друг друга а на следующий день ректор погиб кто то говорил что один из учеников не совладав с собственноручно придуманным заклинанием вызвал демона другие что юноша просто ошибся на экзамене как бы то ни было Ректор выжег себя в поединке, защищая ученика. А наш герой, похоронив отца, как подобает, заколотил дом и покинул город. Ушел со своей возлюбленной, не дожидаясь выпуска. Сказал, что в столице его больше ничего не держит. Взял с собой только семейную библиотеку. Так вот, значит, почему он не рассказывал. А через несколько лет боевым магом государя стал друг сына ректора. Как его звали, догадаешься? Быть не может. Три друга. Они в самом деле были друзьями. Но перед каждым экзаменом студенты заключали пари, кто будет лучшим на этот раз. Ирвил Термал, Тарил Карн. Третьим был юноша, что вызвал демона, но после той ночи о нем мало кто слышал. Говорили, будто он повредился рассудком. Забавная штука, жизнь. Да уж, куда забавнее это.